Документ 96. Рибентроп послу Шуленбургу. Инструкция. Берлин, 7 мая 1940 года. Москва, 10 мая 1940 года. Германскому послу графу фон Шуленбургу. Москва. Вы получите два экземпляра меморандума. Не публикуется. Примечание составителя который будет вручен нашими дипломатическими миссиями в Гааге, Брюсселе и Люксембурге правительством этих стран в день и час, указанный вам устно курьером. Между второй и третьей строками рукописная карандашная запись, сделанная графом фон Шуленбургом, 10.05.40, 5 часов 45 минут по германскому летнему времени. Примечание редакции немецкого издания. До тех пор, пока не будет исполнено то, о чем говорится ниже, меморандум и эти инструкции должны держаться в секрете и не упоминаться даже никому из сотрудников посольства. Я прошу вас, чтобы по получении этих инструкций Вы поставили на приложенных экземплярах меморандума на последней странице под текстом предпочтительно напишущей машинки или же чернилами дату дня, предшествующего тому, в который вы вручите эти меморандумы советскому правительству. Около семи часов утра по германскому летнему времени в день, указанный вам курьером, Я прошу вас попросить о встрече с Молотовым и затем утром же, в самое раннее удобное для него время, вручить ему экземпляр меморандума. Я прошу вас сказать, господину Молотову, что имперское правительство, ввиду наших дружественных отношений, желает уведомить советское правительство о тех операциях на Западе, которым Германия была принуждена англо-французским продвижением через Бельгию и Голландию в район Рура. В остальном я прошу вас использовать объяснения и доводы, которые вы найдете в тексте меморандума. Я прошу вас немедленно телеграфировать о реакции на вашу миссию. Риббентроп